Александр Проханов «Я матерый разбойник». Он был при советской власти обычным номенклатурным писателем. Ездил в командировки, хвалил великие стройки, атомные подлодки. Кто это все читал? В те годы властитель дум из Проханова был никакой. Под занавес старого режима он начал издавать скандальную газету «День». Его обзывали антисемитом, это уже было оригинальней, но, впрочем, тоже вяло – Проханова считали персонажем скучным и ограниченным, и вдруг этот человек уже, по сути, в пенсионном возрасте написал бестселлер «Господин Гексоген», после чего вдруг стал звездой ТВ и радио, и стало, наконец, ясно «Проханов – яркий человек».